Сонет 134 Итак, я признаю, что твой он, жизнь моя, И что я должен сам тебе повиноваться. От самого себя готов я отказаться, Но только возврати Моё второе «я». Ты воли не даешь, а он... Ее не просит, и жадности твоей всю горечь переносит, И подписал тот акт, как поручитель мой, Который крепко так связал его с тобой. Итак, вооружись нам, общая подруга, Законами своей волшебной красоты, Как ростовщик свой иск на нас предъявишь ты, И я из-за своей вины. Лишуся друга, я потерял его. Над нами власть твоя, заплатит он за все. Но не свободен я.